Предисловие. Сэр Томас Мэлори происходит из семейства, бережно хранившего традиции рыцарского кодекса чести. Его предки были джентльмены, истори носившие доспехи. Они состояли в кровном родстве с норманами и викингами, так что можно поверить, сил, чтобы носить доспехи, у них хватало. Примечание. Цитата из Мэлори «Смерть Артура», книга Восьмая глава третья. Конец примечания. Мэлори поселились в Уоррик-Шири. В нее был тревел и завладели обширными поместьями по всему графству. Томас, наследник родового титула и владений, волею судя, показался вовлечен в более глобальные конфликты. Он появился на свет в первом десятилетии 15 века, в пору хаоса и насилия. Ричард II лишился трона, а затем и жизни в 1400 году. Его преемник Генрих IV, как всякий успешный узурпатор, вынужден был постоянно бороться с новыми мятежами. В королевстве царил беспорядок. Обстановка всеобщей подозрительности и нескончаемого насилия, описанная на страницах смерти Артура, отразилась в конфликте Артура и Мордреда. В эту пору битв юный Томас рос на великих сказаниях о рыцарских подвигах. Они составляли неотъемлемую часть воспитания джентльмена. Ему читали вслух Брута и аллитерационную «Морте Артур» — трубный призыв к рыцарскому духу. Примечание. Роман о Бруте. Написан в середине XII века нормандским поэтом Васом. В конце века его переложил английским аллитерационным стихом священник Лайамон. На английском языке до Мэлори существовали две смерти Артура — аллитерационная поэма середины XIV века и поэма из восьмистишей, сложенная к концу того же века. Конец примечания. Он посещал турниры и состязания, где в грохоте и блеске оживали слова старинного эпоса и баллад. Слова Мэлори-писателя вполне применимы к его собственному детству. «Это дитя вечно будет стрелять или метать копье и с радостью взирать на битвы и скачущих рыцарей». Примечание. «Мэлори. Смерть Артура. Книга 3, Глава 3. Конец примечания. Наставляли его и во всех искусствах, какие полагалось знать рыцарю в феодальную эпоху, то есть учили скакать верхом, Охотятся с собаками и соколами, стрелять из лука. Первый критик, вспоминавший Томаса Мэлори в XVI веке, утверждал, будто он с юности выделялся героическим духом и множеством замечательных талантов. Примечание. Первое упоминание о Мэлори встречается у английского поэта-антиквара Джона Лиланда. Конец примечания. Действительно, в 14 лет он отправился в свите графа Орвика на войну против Франции. Он служил копейщиком в Кале, а четыре года спустя фигурирует в списках личного состава в Нормандии. Вероятно, он принял участие в осаде Руана и служил под началом Генриха V. Примечание Руан — столица герцогства Нормандии, принадлежал английским королям — В 1204 году уступлен Иоанном Безземельном Франции, во время Столетней войны захвачен англичанами. В Руане в 1419 году была сожжена Жанна Д'Арк. Конец примечания. Вряд ли случайно, что именно этот король часто сравнивается в его книге с легендарным Артуром. В 1433 или 1434 году В возрасте 20 с небольшим лет Томасу наследовал семейное поместье. Через восемь лет осуществилась самая амбициозная его мечта. Томаса посвятили в рыцари. Он также занимал должности мирового судьи, члена парламента и шерифа Уорик Шира. Это весьма значимые посты. мэллори принадлежал к верхушке местной иерархии. Шериф — ключевая фигура графства — Он подчинялся непосредственно королю. Дом в был Тревл расширили, в том числе и потому, что Томас собирался обзавестись семьей. Имелось немало слуг, в том числе арфист, который воспевал любовь и рыцарство, пока гостей обносили вино. Очевидно, Мэлори принадлежала изрядная библиотека. В ту пору книги держали под замком, оберегая как ценнейшее сокровище. И тем не менее, Томас Мэлори отнюдь не был образцом учености или куртуазных добродетелей. В начале XX века американский исследователь обнаружил судебный отчет, отчасти обгоревший, в котором Мэлори вменялись изнасилования, нападения и засады, покушения на убийство, кража, вымогательство и бандитизм. Вполне точная картина жизни рыцаря XV века — хотя она и мало соответствует идеалам средневекового рыцарства. В 1451 году Томас находился под арестом в усадьбе Коулсхилл-Мэннер. Он сбежал оттуда, переплыв крепостной ров. Звучит романтично, однако в те времена ров использовался вместо канализации. Сбежав, Томас собрал импровизированную армию и напал в своем же графстве на Компское аббатство, похитил оттуда деньги и ценности. Примечание более известная версия напал возле аббатства на Мирянина, конец примечания. Он был заключен под стражу и следующие 8 лет по большей части провел в тюрьме. Он бежал из тюрьмы в Колчестере в 1455 году, пригрозив надзирателем оружием. Формальный суд так и не состоялся в связи с явным нежеланием присяжных являться на заседание, и всякий раз Томаса Мэллори освобождали под залог. Затем он попал в Ньюгейт, но причина этого ареста нам неизвестна. В ту пору тюремное заключение переносилось вовсе не так тяжело, как в 21 веке. Рыцарю предоставлялись отдельные покои, разрешались свидания с родными и денег у него хватало, чтобы окружить себя всяческой роскошью. В конце одной из своих книг об Артуре он именует себя рыцарем в темнице, из чего мы заключаем, что, по крайней мере, часть смерти Артура там и была написана. Можно считать этот эпос замечательным образцом тюремной литературы, наряду с путем паломника Беньяна и утешением философии Буэци. Примечание. Джон Биньян, 1628-1688, английский религиозный писатель и проповедник-нонконформист. В молодости был распутником, но под влиянием жены обратился к вере. С 1660 года после реставрации монархии неоднократно сидел в тюрьме за проповедь без лицензии и отказ посещать официальные богослужения. В тюрьме написал знаменитую книгу, послужившую в том числе образцом и для Пушкина «Странник». На русском языке «The Pilgrim's Progress» выходил под названиями «Буньян. Путешествие Пилигрима», «Санкт-Петербург. Свет на Востоке», 1991, и «Биньян. Путь паломника», Гран 2001 Аниций Манлей, Торкват, Северин, Буэции 480-й, 524 или 526-й годы. Потомок старинного римского рода ученых и государственных деятелей. Достиг должности премьер-министра при Теодорихе Великом. В 524 году был обвинен в измене, заточен в тюрьму и через год или два казнен. Боец и был автором христианских богословских трактатов, учебников по арифметике и музыке, Привел на латынь труды Аристотеля. «Смотри, боецей, утешение философии», «Москва, наука, 1990 год» и другие трактаты. Конец примечания. Этой ситуации объясняется, вероятно, проникшей в повествование меланхолический тон, ностальгия в сочетании с мрачным видением судьбы. Повесть об Артуре проникнута чувствами утраты и быстротечности жизни, а также стоической покорностью судьбе. Вполне вероятно, таков личный опыт автора. Судебной амнистии сэр Томас Мэллори дождался осенью 1462 года. Он упомянут в списке рыцарей, готовившихся к вторжению в Нортумберленд. Он уже старый, очень опытный воин. А затем его имя исчезает из официальных документов вплоть до его смерти весной 1471 года. Как и где он умер, неизвестно. Похоронен он в церкви серых братьев под Линью Гейта, а это, вероятно, означает, что он снова оказался в той же знаменитой тюрьме. Церковь и кладбище давно превратились в руины, но не они хранят память о писателе, а Ле Морте д'Артур, изданное. Кэкстенам, летом 1485 года и с тех пор публиковавшиеся постоянно. Примечание. Серое облачение из неокрашенной шерсти носили члены нищенствующих орденов, в первую очередь францисканцы, которых в Англии так и называли серыми братьями. Почтенный орден бенедиктинцев предпочитал черную одежду, белую носили цистерцианцы. Кэкстон Уильям, 1422-1491, английский первопечатник. Конец примечания Творение Мэллори пронизано требованиями и ритуалами рыцарского кодекса, сложившимися в XII веке идеалами воинской доблести. К примеру, король Артур лично участвует в битве, ибо в ту пору хорошим правителем считался правитель-полководец и воин. Если монарх угоден Богу, Господь пошлет ему победу в сражении. Таков закон жизни. Вести армию в бой было одной из главных привилегий и обязанностей владыки, поскольку в ту пору войны не прекращались. И в эпосе Меллари рыцари все время заняты осадами и битвами. За любой клочок земли идет спор, ни одна корона не держится прочно на голове. Все таким образом зависит от воинской доблести. Средневековый вельможа воспитывался на примерах отваги и доблести. Юный паш, непременный участник рыцарских приключений у Мэлори, всегда отрок благородного происхождения. Он воспитывается в большом замке, служит своему господину и учится владеть оружием. Его заветная мечта — стать рыцарем, лучше всего на поле боя. Обычно в рыцаре посвящали в возрасте 21 года — Это было нечто вроде повторного крещения. Перед обрядом юноша совершал ритуальное омовение, приносил обед целомудрия, постился до заката, а ночь проводил в молитве. На рассвете он исповедовался в грехах, шел на мессу и принимал причастие. Затем он опускался на колени перед своим крестным и клялся соблюдать законы рыцарства и защищать добродетель всех женщин, Он также провозглашал, что будет говорить правду, помогать беззащитным и угнетенным, и никогда не повернется спиной к неприятелю. Звание рыцаря давало не только духовные, но и материальные преимущества. Генрих III запретил помещать рыцаря, арестованного за долги, в общую темницу, и хотя его собственность могла быть конфискована, боевой конь оставался неприкосновенным. Примечания Генрих III, 1207-1272, король Англии, 1216-1272, сын Иоанна Безземельного, конец примечания. Рыцарство представляло собой уклад, в котором законы чести отодвигали на второй план понятия права и справедливости. Например, ведение осады регулировалось сложными правилами и предписаниями, соблюдались определенные принципы обращения с пленниками, полагалось уважать послов и соблюдать все пункты договора. Во время войны рыцари щадили жизнь и свободу других рыцарей, преспокоенно вырезая простой народ в купе с женщинами и детьми. В повествовании Меллари никто не проливает слез над участью крестьян и пастухов. Этот писатель-аристократ свободен от сентиментальности Чосера и Лэнгленда. Примечание. Чосер Джеффри, 1343-1400. Отец английской поэзии, первый крупный автор, писавший не на латыни, а на родном языке. Чосер едва ли уступает по статусу Мэлори. Джеффри был сыном виноторговца, поставлявшего вино ко двору Эдуарда III, С детства взят ко двору в Пажи, со временем стал королевским камердинером. Получив литературное и юридическое образование, выполнял дипломатические поручения и сделался придворным поэтом, членом парламента. Чуссер женился на родной сестре Екатерины Суинфорд, которая стала третьей женой герцога Ланкастера. В отличие от Мэлори, Чуссер действительно давал в своих поэмах, в особенности в кентерберийских рассказах, высказаться и простым людям, чаще горожанам, чем крестьянам, но это вызвано не столько разницей в знатности авторов, сколько жанровыми особенностями. Лэнгленд Уильям, XIV век. Точные даты жизни неизвестны. Английский поэт, сын крестьянина, бедный монах. Его видение о Петре Пахаре сочетает пыл раннего пуританизма земной ненавистью к богачам. Конец примечания. В таком контексте следует понимать пространное описание состязаний и турниров у Мэллори. Это ритуальные сражения со своим кодексом и системой ценностей. В них участвовали отряды хорошо обученных рыцарей, действие разворачивалось на большом участке земли, то есть турнир во всем походил на настоящий бой, с той оговоркой, что спешенный рыцарь удалялся с поля, оставив своего коня и оружия победителю к XV веку турниры превратились в режиссированное зрелище, демонстрацию основных приемов и принципов боя. Чистолюбивые молодые люди могли таким образом испробовать свои силы. Сюжет о поисках святого Грааля показывает, что рыцарство неразрывно связано с идеалами и чаяниями христианства. Собственно, оно и зародилось в первые крестовые походы, когда рыцари под знаменем креста выступили против неверных. Рыцарь-крестоносец должен был приуготовиться с помощью молитв, поста и бодрствования. Христианское войско считало себя не только солдатами, но и паломниками. Складывались культы святых, покровители воинов, таких как святой Георгий и святой Виктор. Религиозные ордены храмовников и госпитальеров предлагали объединить рыцаря с монахом. От рыцаря тоже требовались набожность и целомудрия. Образцом рыцарства был, разумеется, сэр Галахат, чье целомудрие так трогательно воспето в книге Томаса Мэлори. Но вместе с тем рыцарство признавало и кодекс куртуазной любви, прославлявший женщину как источник чести и добродетели. Рыцарь сражался за свою даму, любовь к ней делала его сильнее и отважнее. Ланселот и Геневра, Тристрама и Зольда — принадлежат к числу самых знаменитых влюбленных пар мировой литературы. Им посвящены многие страницы смерти Артура. Подобно платонической любви в античной культуре, та, как правило, связывала между собой героев-мужчин, куртуазная любовь была тенью или эхом небесной гармонии. Примечание. Любовь, описанная в диалогах Платона, связывала мужчину-наставника и отрока. Греческий философ всячески подчеркивает целомудренный характер этого притяжения душ и в диалоге Федор рассуждает о любви как о форме стремления к красоте и небесному. Куртуазная любовь связывала рыцаря и даму, обычно стоявшую выше него на социальной лестнице. Зачастую молодой человек поклонялся супруге своего сюзерена, придворной владетельной даме, Это понималось как продолжение его вассального служения. Рыцарские подвиги, появление на турнире с залогом возлюбленной, прославление ее красоты, опасные для жизни безумства или же сочинение в честь дамы стихов, музыки все это подразумевалось куртуазной любовью, сохранявшей при этом целомудрие помышления и плоти. Кажется, более всего идеалу куртуазной любви и рыцарского служения соответствует Дон Кихот, а рыцари Мэлори небесной гармонии и Граалю предпочитают более конкретной радости. Конец примечания. Оба кодекса рыцарства и куртуазной любви одинаково далеки от повседневного житейского опыта, особенно для того времени, когда Мэлори взялся за перо. В XV веке английские рыцари утратили прежнее значение основной боевой единицы. Они теперь чаще предводительствовали в парламенте, чем на поле боя. И этим, опять же, можно объяснить свойственную повествованию Мэлори «Печаль». Он славит рыцарство и куртуазную любовь в то самое время, когда они уже близятся к закату. По словам самого автора, его великий эпос составлен на основе нескольких старинных книг. Эти старинные книги представляли собой куртуазный роман и приключенческий роман, два жанра, наиболее популярные у французского дворянства. Мэлори внимательно перечитал французские прозаические романы, посвященные приключениям Артура, и переработал их в цепочку самостоятельных историй, в каждой из которых сюжет следует за приключениями отдельного рыцаря или группы рыцарей. Богословские рассуждения Мэлори опускает и в целом заметно сокращает французские источники. Примечание. Основным источником для Мэлори служила так называемая «Вульгата» — французская книга, как называет он ее. Это прозаический пересказ различных сюжетов Артурианы по циклам. «Происхождение Грааля» — у Мэлори опущено, «Юность Артура» и «Чудеса Мерлина» — «Ланселот», «Поиски Грааля» и «Смерть Артура». Мэлори также пользовался прозаическим французским тристрамом и, несомненно, опирался на уже существовавшие английские поэмы, но в первую очередь ставил себе целью обработку вульгаты. Конец примечания Он человек, скорее, практичный, не склонный к духовным поискам и обобщениям. Кратко сделалось основным принципом повествования, насыщенного неожиданными приключениями и внезапными поворотами. Автор предпочитает драматический диалог с затяжным внутренним монологом, показывает напряженные эпизоды, а не живописует в подробностях характеры. Эти самостоятельные истории Мэллори выстраивает в непрерывный ряд, как будто они составляют органическое целое. Так же строились и английские соборы. Звучно изысканная проза Мэлори послужила вечному прославлению короля Артура. Ле Морд-Артур вдохновила образами артурианского эпоса и Мильтона, и Драйдена, а в XIX веке Теннисон возродил сюжеты Мэллори в королевских идиллиях. Примечание: Мильтон Джон, 1608-1674. Английский поэт и государственный деятель, эрудит и полиглот. С юности ставил себе задачу написать всеохватывающий эпос от самого начала. Он подумывал сделать героем этого эпоса Артура, то есть стать гомером Англии, однако, ввязавшись в политическую и религиозную борьбу, вынужден был тратить все свое время на трактаты и работу с дипломатической почтой, и от бесконечного чтения ослеп. Он успел написать историю Англии сугубо прозаическую ученую и перестал верить в реальность Артура. Свой опоспотеренный рай, не национальный, а всечеловеческий, ослепший поэт диктовал секретарю. Драйден Джон, 1631-1700. Английский писатель-драматург, автор либретто оперы «Король Артур». Теннисон Альфред, 1809-1892. Английский поэт-лауреат бедный потомок младшей линии плантагенетов, заслуживший своей поэзии титул барона. Королевские идиллии создавались в период с 1859 по 1885 и охватывали сюжеты не только Мэлори, но и более широкой артурианы. За пределами идиллии остались некоторые стихотворения, сюжетно связанные с циклом об Артуре, Например, «Волшебница из Шалот», посвященная прекрасной деве из Асталата. Конец примечания. Уильям Моррис написал «Защиту Геневры», «Алджернон Суинберн» создал «Тристрама» из Леонесса, «Круглый стол» присутствовал во всех библиотеках викторианской Англии. Примечание Моррис Уильям, 1834 1896 Английский поэт и художник, глава прерафаэлитов. Его любовь к Средневековью выразилась в сборнике стихотворений «Защита Гвиневры», 1858 год. Суинберн Элджернан Чарльз, 1837-1909. Английский поэт, революционный романтик. Поэма «Тристрам» из Лионесса написана в 1882 году. Конец примечания. Мелори сохранил для потомства образы Ланселота и Геневры, Галахада и Гавейна, Тристрама и Изольды, лукавого колдуна Мерлина и Артура, короля ныне и навеки. Именно через смерть Артура Артур обрел посмертную жизнь в преданиях о Средневековье. Исторические свидетельства в пользу реальности такого правителя отсутствуют. Возможно, на исходе пятого столетия британский королек, военный предводитель, одержал победу в сражении против завоевателей англов в местности, которую мы знаем только под именем Монс-Бадоникус, но и в этом уверенности нет. Примечание. Битву при Монс-Бадоникус описывает монах Гильда. В истории VI века Гильда оплакивает завоевание страны саксами и поражение бриттов, В некоторых изводах его хроника именуется «Жалостной книгой о бедствиях, разорении и завоевании Британии», а самого Гильду считают сыном короля Бриттов. Битва, описанная Гильдесом, произошла до 519 года, и благодаря ей бриты на некоторое время задержали продвижение саксов. Имя Артура связала с этой битвой лишь хроника IX века, а затем героем этой битвы называет Артура Гальфрид Манмутский. До того в качестве победоносного защитника бритов предполагался римлянин Аврелий, который в некоторых генеалогиях оказывается братом, отцом или дядей Артура. Где находится гора Абадун, неизвестно. Гальфред Манмутский предложил Солсбурихил возле Бата, там действительно находится несколько возвышений — Но по созвучию Солсбурри, во многих версиях, в том числе у Мэлори, превратилась в Солсбери, а эта местность, привлекательная Стоунхенджем и другими приметами древности, лишена гор и именуется равниной Солсбери. Конец примечания. Быть может, король Артур лишь плод национального воображения. Но в том-то и заслуга изобретательного гения Мэлори. Артур и круглый стол обрели постоянное неизменное место в душе англоязычного читателя.